Из записок Андрея Новикова, октября 1921 года, рейд Севастополя. Эпиграф. «И никогда мы не умрём, пока качаются светило над снастями». Александр Городницкий. Совсем это не походило на Южный Октябрь. Помним, бывали в своё время и в Крыму, и на Кавказе, в море купались, на солнце грелись, Или вино и пиво с девочками обнимались у костра на дальних пляжах. А сейчас сыро, ветрено, холодно. На берег накатывается мутно-серая волна. На термометре едва 10 по Цельсию, а то и меньше. Но если одет в длинный непромокаемый плащ, морские сапоги, капитанскую фуражку с широким окованным по краю медью козырьком, так и ничего. Хорошо даже. Идешь в похожем на дымозавесу тумане, цепляя плечами ветки, с которых то и дело срываются целые грузди брызг. Попыхиваешь специальной, снабженной крышечкой-трубкой, засунув руть в карманы. Ступаешь на узкий бетонный пирс, в конце которого покачивает стройными, чуть склоненными назад мачтами яхта. И, наконец, понимаешь, что все происходит совершенно так, как на страницах пожелтевшей школьной тетради в клетку, разрисованной по обложке всевозможной морской символикой. В ней я писал, по преимуществу на уроках, свой первый настоящий роман. Наверное, это смешно, но все написанное тогда и происходящее сейчас совпадает практически дословно. Да и почему же смешно? Просто мне везет, как почти никому в жизни. Миллионы да нет за прошедшие века наверное миллиарды людей воображали в детстве что им суждена пусть не великая но все равно счастливая судьба и ждут их исполнения желаний красивые девушки интересная работа и на войне убьют кого угодно ну уж не их а на самом деле только мне нет, ну и еще кое-кому, конечно, единицам на сотни тысяч, выпало убедиться, что не обманывало предчувствие, что мы другие. Вот оно, передо мной очередное подтверждение. Тяжелая зыбь била в бетонный пирс, и яхта, названная «Призрак» в память о детских увлечениях романа Меджика Лондона, несмотря на втугую выбранные швартовы, то поднималась вверх не меньше, чем на метр, то проваливалось настолько же ниже кромки причала. Если бы не бодькообразные кранцы, сплетенные из манильского троса, от белоснежного лака бортов осталось бы одно воспоминание. Мне пришлось ловить момент, чтобы перепрыгнуть с пирса на палубу через высокий фальшборд, сподобающий истинному марсофлоту легкостью, не поскользнувшись на мокром настиле и не цепляясь за ванты, словно салага необученной, что не так уж просто, как может показаться. Хоть и не видит меня сейчас никто, а все равно капитану как-то неудобно проявлять неуклюжесть, да и примет плохая. Тонкие мачты, оплетенные паутиной бегучего и стоячего такелажа, вонзаются в серое низкое небо. В борт плещет грязная портовая волна, и на белом лаке остаются клочья пены, нефтяные потеки, какой-то мусор. Моросящий дождь нагоняет тоску, струйки воды сбегают по зеркальным стеклам рубки, холодно, уныло. И так не вяжется с сумрачным миром вокруг щеголеватый, праздничный бело-голубой корпус яхты. Ну ничего, завтра снимаемся, пусть далеко, за Балтийскими проливами, но нас ждет солнечный океан. Да, вот именно так я писал в 10 классе. Писал эти строчки редкой тогда китайской авторучкой с золотым пером, погружаясь наслаждением в вымышленный романтический мир и отчетливо сознавая, что никогда такого не будет на самом деле. И в 17 лет хватало здравомыслия понять, что гражданину страны Советов в обозримые десятилетия нереально мечтать не только о собственной океанской яхте, но и о том, чтобы хоть на швердботе, хоть на плоту Выйти бесконтрольно по собственной воле за пределы реальной на суше, подразумеваемой на воде, ограждающей социалистический лагерь колючей проволоки. Тогда я поселилась в душе, пусть не всегда явная, неприязнь к лишившей меня надежд власти трудящихся и совершенно уж безумная на шестом десятке лет ее существования и уверенность, что еще при моей жизни она накроется. Одно время я даже мечтал увидеть свой труд опубликованным, а потом, чуть повзрослев, понял, что этого тоже не будет никогда. Странным образом, из-под пера благополучного юнца из вполне советской семьи вышло абсолютно антисоветское произведение, при том, что в нем не имелось ни одной крамольной фразы. Просто он был весь, мой роман, пропитан этаким не нашим духом. Будь его герои иностранцами, другое дело. А когда все приключения происходили в наши дни, с нормальными советскими парнями, старательно изображающими персонажей Джека Лондона и Артура Кнандуэла, эффект получился странный. Вообще там все выходило так, будто никакой советской власти не было и нет. А говорят по-русски и носят русские имена граждане непонятной страны что немедленно приводило к аллюзиям насчет необязательности социалистического государства. А в итоге получается, что так оно и есть. дожили да можно сказать. Впервые я всерьез поверил в это, увидев трехцветный российский флаг над Моссоветом в ноябре 1991 года, а потом окончательно, в сентябре 1921. И вот это тоже получилось, однако, совершенно не так, как представлялось, и на много лет позже, а все же. Но сейчас главное не думать ничего такого, что может отвлечь от требуемого настроя. Наоборот. Необходимо всей душой и сердцем уверовать, что я – это именно тот парень, неважно как, пусть будет чудом, но добившийся придуманной цели, а отнюдь не нынешний, с истрепанными нервами и омраченной совестью, стареющий авантюрист. Скорее всего, это тоже очередная глупость. Наивная попытка вырваться из пут навязанной кармы или, что вероятнее, ею уже предписанный шаг. Но кто его знает? Вдруг да и получится. Если даже держатели мира и умеют отслеживать мои деяния, но, может быть, не с микронной точностью, может быть, примут за истину внешнюю, тщательно подготовленную и замотивированную фабулу. А в любом случае хуже не будет. Поправив сырую от непрекращающейся туманной мороси капитанскую фуражку, я перепрыгнул с бетонного волнолома на выдранную до чистоты операционного стола палубу. Со странным в моем возрасте и положении волнением прошел вдоль левого борта, в корму, касаясь ладонью полированного планшира, в втугую выбранных вант и прочих деталей стоячего и бегучего такелажа. Романтика, однако. Скоро эти снасти развернут над морем все свои фоки, гроты, клевера и стаксели. 2000 квадратных метров до короновых парусов. И полетит наш призрак, подобно клиперу Винджамеру, сноску номер один. Винджамер, в скобках, выжиматель ветра. Жаргонное название наиболее быстроходных клиперов второй половины девятнадцатого века. Например, Катисар, Лайнингспор, Чаллендж. Самое, что ни на есть, южные моря, где наверняка сохраняется еще почти весь антураж незабвенного XIX века. И если присмотреться, можно различить на волнах следы кильвайтерных струй тех давно исчезнувших кораблей, о которых писали Стивенсон, Муриотт, etc. Ни на палубе, ни на мостике не оказалось вахтенного, что меня несколько удивило. Впрочем, за последнее время в мире случилось столько всяких странностей, что даже факт нерадивого отношения к службе биоробота, ни на какие вольности не способного по определению, меня почти не взволновал. Потом разберемся. Я сначала поднялся на крыло ходового мостика, приподнятого над крышей кормовой надстройки. Еще раз, теперь уже сверху, оглядел палубу яхты, пока еще носящей свое исконное имя – Камелот данные ей при закладке. Строилась она для одного из принцев или герцогов королевской крови на верхах Глазга, но что-то там у них не сложилось с финансами, и яхту перекупил леди Спенсер, чтобы эффектным жестом преподнести ее в подарок лично мне. Формально это был знак благодарности за спасение от ее же бывших начальников на Волголе, Но я испытывал сильное подозрения, не есть ли это очередной изящный и тонкий ход в давно уже разыгрываемой между нею и мной партии странной игры, смахивающей одновременно на шахматы преферанс и покер. Подарок, от которого нельзя отказаться, и который, будучи принят, неизбежно на какое-то время выведет меня за скобки происходящего. Я давно и страстно мечтал поплавать под парусами в южных морях, и теперь мечта стала реальностью. два 3 месяца, а то и полгода продлится это путешествие, и со мной идут Ирина и Шульгин. Грубо говоря, с доски убирается ферзь, ладья, слон, а из прикупа туз королем. Что на этом надеется выиграть Сильвия, пока не ясно, но сам факт на лицо Что ж, я всегда рад пойти ей навстречу. А яхта была хороша, хотя в стиле корабельной архитектуры начала века Ее палуба излишне, на мой взгляд, загромождена раструбами машинных вентиляторов, шлюпбалками, сходными тамбурами люков и прочим судовым оборудованием. В центре, между фок и грот мачты, возвышалась высоченная, медная, надраенная до самоварного блеска дымовая труба. По-своему красиво. Хотя и нелепо, если знать, что под этой трубой вместо паровой машины Никласа тройного расширения установлены две мощные и легкие турбины по 1000 сил каждая. И вообще, внешний облик Камелота только видимость, декорация. Воронцов с Левашовым, усовершенствовав методику создания дизеля-электрохода «Волгала» из древнего парохода «Мавритания», и здесь произвели аналогичные манипуляции. Оставаясь внешней прогулочной яхтой начала века, призрак, в скобках так он станет называться вскоре, прочностью корпуса не уступал линейному ледоколу, а скоростью, в скобках, на турбинах, конечно, а не под парусами, современному эскадренному миноносцу. И после выхода в Этиан, подобно рейдеру времен минувшей войны, он сбросит всю эту маскировку, вместе с оставшим чужим именем, станет, наконец, истинным кораблем нашей юношеской мечты. Дождь продолжал сыпаться с низкого хмурого неба. Туман цветом махорочного пепла скрывал не только стоящую двумя кабельтовыми мористи и волголу, но и совсем близкий берег. Я поежился от вдруг скользнувшей с по полей фуражки заподнятый воротник плаща холодной струйки и начал спускаться по широкому дубовому трапу вниз в сухое тепло корабля. Призрак готов к походу, к очень далекому походу. Чтобы здесь, в России, в Европе, об Андрея Новикове просто забыли. Все. Враги и друзья. И тем и другим станет легче, если он прекратит свою деятельность дрожжевого грибка, зачем-то вброшенного в и без него не слишком спокойный мир. Тем лучше. У меня свои планы. У друзей, у Сильвии свои. И Сашка вовремя решил ситуацией воспользоваться. В итоге все довольны, все смеются. Еще я вдруг понял, как же они все мои друзья от меня устали. Я этого никогда не хотел, но так все время выходило. Я им навязывал возможные безумыслы, свои идеи, свои взгляды на мир, психологию, которую считал для всех подходящей, и не улавливал самого простого. То, что я считал благом для всех, со стороны выглядело совсем иначе. Я им всем ужасно надоел. Моя правота стала чем-то противоположным. Так бывает почти всегда в подобных ситуациях или неформальный лидер должен превратиться в диктатора типа Сталина и поубивать всех своих прежних соратников, или просто отойти в сторону. Что я и делаю. Хотя, видит Бог, никогда я не воображал себя хоть чем-то лучше других. чувство которое мною владеют сейчас, и смутная тоска, и облегчение, как у солдата, уходящего с передовой в тыл, допустим, в отпуск, и мысль, а не трусость ли это. Да, о трусости я задумывался. Трусость не в банальном смысле, а как бы в высшем каком-то. Короче, сначала это я смертельно устал, а уж потом мои друзья от меня. Устал от всего, но прежде всего от добровольно принятой на себя ответственности за судьбы мира, как бы высокопарно это ни звучало. Хотя, скорее всего, ничего я на себя не принимал а просто плыл по течению, более или менее осознанно совершая те или иные действия, причем стараясь, чтобы они не слишком сильно расходились с некими принципами, нравственным императивом, если угодно, который сам же для себя и установил. На трапе меня вновь охватило чувство, будто я по памяти восстанавливаю когда-то написанный, но потом утерянный текст. Все точно так же, но все же немного не так. Нервы действительно ни не к черту стали. Непосильную я взвалил на себя тяжесть и тащу вот уже почти два года. Все чаще и чаще недоумевая, на кой черт мне все это сдалось. Одновременно понимая, что ни выбора, ни выхода у меня не было, ни в каком варианте. Если не с первого дня встречи с Ириной, то уж с ее телефонного звонка февральским вьюжным днем 1984 года точно. Как на велосипеде, без тормозов, вниз по крутому горному серпантину. Крепче держи руль, и уповая, что спуск когда-нибудь кончится, и не появится из-за ближайшего поворота разобранный мост. Кают-компания, куда я вошел, занимала почти треть объема жилой палубы, от бизань мачты до кормового балкона, что естественно. Именно здесь нам придется проводить большую часть свободного времени. Каюты, пусть и комфортабельные, предназначены в основном для сна, или, если появится потребность в уединении, А здесь у нас будет и столовая, и библиотека, и музыкальный салон, одним словом в сухопутном понимании аналог аристократического клуба, сосредоточенного в единственном помещении площадью около 50 квадратных метров. Слегка заваленными внутрь, обшитыми светлым деревом бортами, бронзовой отделкой иллюминаторов, панорамным с частыми переплетами окном, выходящим на кормовой балкон, Старинными лампами в кардановых подвесах кают компании напоминала адмиральский салон на парусном фрегате прошлого века. Однако удобная современная мебель, ковры на полу, застекленные книжные шкафы открытые витрины с коллекционными охотничьими винтовками гладкоствольными ружьями. Молекулярные копии картин великих мастеров создавали впечатление кабинета эстета аристократа, поклонника охоты и изящных искусств. А об опекурейских наклонностях владельцев свидетельствовала пятиярусная стойка бара любовно из фантазии в предвидении тихих тропических вечеров и трудных штормовых вахт, заполненная сотнями бутылок, штофов, пузырьков и флаконов, содержащих все, что на протяжении веков создавала ненасытная фантазия пьяниц и халчных потворщиков. Коньяки светлые и темные, виски ирландские, шотландские, американские, крепкие шестиградусные бенедиктины и шартрезы, всевозможные джинны, экзотический вод Азии и Южной Америки, изысканные вины, гордящиеся друг перед другом звонкими, как у испанских идальго, именами и годами выдержки. Эта стойка придавала кают-компания вид возвышенный, как арган протестантскому собору. И располагала к размышлениям неспешным и приятным, особенно когда нет неотложных дел. Мы с Сашкой немало потрудились, чтобы укомплектовать коллекцию. Слева от двери прямоугольный обеденный стол орехового дерева. Шесть тяжелых, рассчитанных на приличную качку кресел вокруг. Я боком присел на вертящийся, привинченный к палубе табурет, бросил на соседний фуражку. Не глядя, протянул руку, взял первую попавшуюся бутылку, до которой достал. Ну, удача. Поразительно, если даже это очередное совпадение. Джин Бифитер, именно им мы в моем романе отмечали с Сашкой начало кругосветного плавания. Сколько жуткая по тем временам экзотика. Ну-ну. Теперь и на этом судне с первой бутылки свернута пробка. Процесс пошел. Знать бы куда. Сквозь толстые стекла иллюминаторов на стойку падал унылый сероватый свет. Через кормовую витрину не видно ничего, кроме тумана. По стеклам неторопливо ползли извилистые от ветра дождевые струйки. Вроде бы тоскливая картина, но это как посмотреть. С точки зрения человека, промокшего и промерзшего за четыре часа на штормовом ветру, предел мечтаний, и истинной земной Сдать вахту, спуститься в каюту, переодеться в сухое и сюда, где тепло, уютно, где можно выпить и закусить, потом погрузиться в упругость диванных подушек, раскрыть на любом месте умную книгу или предаться неторопливой, лишенной всякой актуальности беседы с понимающими тебя людьми. Вот в чем смысл кают-компании на корабле. Левее бара, как бы отделяя его от культурной зоны помещения, располагается, выглядящий как старинные пианино и электроорган, совмещенный с магнитофоном и синтезатором. Универсальный инструмент, равно подходящий для настоящих профессионалов и для таких, как я любящих музицировать, но не умеющих, позволяет оркестровать и аранжировать любую мелодию по вкусу. Я нашел в каталоге «Маленький цветок». Хотел бы послушать его в исполнении камерного скрипичного квартета, но потом решил, что некоторые вещи подвергать модернизации безнравственно. Получится как бы измена прежним идеалам, или самому себе, тогдашнему. Для меня ведь эта мелодия первой не слишком удачной любви. Какой уж бесчисленный раз, с неизменным чувством сладкой печали, я слушался в причудливые пассажи кларнетов, понемногу отхлебывая чистый без ольда и тоник и джин. Я нисколько не удивился, когда за спиной у меня скрипнули еще не приработавшиеся петли дверей. Подсознательно я этого ждал. Логика сюжета, в скобках, или причуды режиссера, требовала именно такой мизансцены. Вошел Шульгин. В новом не обношенном еще флотском светло-синем кителе, по типу яхт клубовских с эмблемой призрака на левом рукаве. от чего то у людей нашего, в скобках теперь, круга, считается дурным тоном выходить в море на собственных яхтах в штатском. Вот и мы изобрели и пошили себе по нескольку комплектов судовой униформы, от парадной до тропической, через эволюционный ряд промежуточных разновидностей. Уж явно мой друг появился не с улицы. Заведомо ждал моего появления здесь. Или не ждал, просто занимался своими делами в каюте или в рубке. Ностальгируешь, братец? Как бы мельком, скорее констатирую, чем спрашивая. Бросил Сашка, повертел в руках начатую мною бутылку. Составлю компанию. Только что за ерунда, что ты мне суешь? Это он возмутился по поводу подвинутой ему 100 стугромовой хрустальные стопки, что сама подвернулась мне под руку. А, да, ну извини, конечно. Пришлось искать штормовые стаканы грамм на триста, с литым дном толщиной в два пальца, тяжелые, как пушечные гильзы. За льдом к холодильнику идти не хотелось, да и зябка пока здесь отопление не включено. Отпили, не чукаясь, по паре глотков. Посидели молча. далеко будет мне с Мадагаскара в Европу возвращаться», — сказал наконец Шульгин. «Далековато, — согласился я, будто ты раньше этого не знал». Плеснул он себе еще треть стакана, прозит и выпил, не дожидаясь меня, будто догоняя то, чего и догонять не стоило. Не закусив даже ломтиком консервированного ананаса, принялся тщательно разминать сигарету. Жаль, что все так получается. Неожиданно тяжело вздохнул он, так и не прикурив. Я сразу понял, о чем он. Дальнейших слух не требовалось. Мне стало еще тоскливее. Все слишком долго мы мечтали вместе побродить по долете моря. Всей душой отдавались процесс переоборудования яхты, рисовали интерьеры кают и прочих помещений, спорили с Воронцовым по поводу сугубо технических и эстетических проблем кораблестроения, составляли списки необходимых припасов, оружия, книг для судовой библиотеки. Подбирали лоцы и навигационные карты, чертили на них будущие маршруты. Уточняли по справочникам Кука и Бюдекера, в каком отеле следует поселяться на маврики и принято ли торговаться на рынках в Хохенхине. Обучались основам навигации, обращению с парусами. Муштровали школе шкулили роботов, которых от щедрот выделил нам бронцов народ штурманов, матросов и прислуги за все. И веселее нам вдвоем было бы, и спокойнее, во всех смыслах. Одно дело, когда путешествуют два друга со своими дамами. Совсем другое — один мужик с двумя женщинами. А насчет того, кто же останется в лавке, тоже все давно обговорено. Если бы ситуация даже и потребовала его присутствие в России и Европе, сойти с корабля он собирался никак не раньше, чем через пару недель, а то и месяц. Но задавать естественного в такой ситуации вопросы я не стал. По тексту пьесы идет его реплика «Вот пусть и говорит». Сделав очередной глоток, почмокал губами, оценивая вкус и букет. Ткнул пальцем в кнопку пульта управления проигрывателем. Музыка заиграла как раз та, что я хотел. Которая тоже звучала тогда. Серебряная гитара. Обратная сторона пластинки сорокопятки с маленьким цветком. И только после этого я спросил, что-то случилось? Насколько я знаю, нет. Ответил Шульгин и тоже поднес губам стакан, но, похоже, не отпил, а только намочил губы. «Сумасшедшие, наверное, мы все», — подумал я. «Нельзя пережить то, что случилось за последние полтора или, может быть, три года и остаться вполне нормальным. Если, конечно, не псих только я, и все это лишь бесконечный тягостный бред, лично мой. Тогда в чем дело? С такой мордой, как у тебя сейчас, не в развлекательный круиз отправляться, а присутствовать на панихиде по безвременно усопшей тещи». Шульгин улыбнулся, одной правой половиной рта поднял стакан. — Давай. — Помнишь, я тогда сказал Твое вдохновение на дне этой бутылки. Пиши. Для себя и для меня тоже. И да поможет нам Бог. Я помню. Тот удивительно теплый душистый июньский вечер в кисловодской гостинице Нарзан, что располагалось в старинном двухэтажном здании наискосок от колоннады и прямо напротив знаменитой Нарзанной галереи. Мы тогда впервые почти случайно оказались вдвоем на этом знаменитом курорте. Поселились в крошечном мансардном номере, где стоять во весь рост можно было только возле окна. А койки, словно в подводной лодке, располагались в узких полутораметровых нишах. И стоило место 70 копеек в сутки. Сашка собиралась на свидание со своей руководительницей практики. А мне идти было некуда. И с чувством одновременно зависти и некоего внутреннего превосходства Я разложил на столе с облезшим из пятна на многочисленными ожогами сигарет лаком походные письменные принадлежности, чтобы продолжить труды над романом, долженствующим не уступить изысканности и пессимизмом крайне тогда популярной триумфальной арки. Тогда Сашка досталась тумбочки на две трети полную бутылку перцовки, произнеся вышеназванные слова. «И к чему ты это?» Уже к тому, что мы по-прежнему живем не сами по себе, а в придуманном тобой мире. Меня поразило, как совпали собственные мысли и Сашкины слова. Но я по-прежнему не понимал, в чем тут дело. Еще сегодня утром все нам с ним казалось абсолютно ясным. Настроение было приподнятым. Заботы отступили, поскольку все необходимое давно сделано. Карты выверены, припасы погружены, данные и получены последние наставления. И вдруг... Самое странное, что тревога охватившая Шульгина, тут же передалась и мне. Но не коснулось никого больше. Хотя, казалось бы, у Левашова, Берестина, Воронцова гораздо больше оснований тревожиться Это ведь им оставаться в России и продолжать эксперименты с мировой историей. А вот поди ты. Может быть, Сашкина интуиция правильно подсказывает? Остановиться пока не поздно. А в чем проблема? Не на войну же мы собрались отдыхать, как и советовал Антон отстраняясь от всех мирских забот. Так я и спросил у него, решив, что незачем будешь держать друг перед другом понт, как выражались во времена нашего детства. Прощаюсь с последней детской мечтой, серебристой и самой заветной, если угодно. Опять криво усмехнулся Шульгин. Выходит так, что я с вами завтра не пойду. А когда снова вернусь сюда, будет уже не то. Чего вдруг так? Мы же и вправду столько мечтали, а теперь... Не вижу повода. Пояснить можешь? Могу. Тут вдруг все сложилось. Информацию я получил интересную. Сразу по двум каналам. От Агранова из Москвы и от Кирсанова из Берлина через Харьков. Высокая интрига наклевывается. Исходящая, как и предполагалось, из недр системы. И понял я, что непременно мне нужно задержаться и эту интригу раскрутить. Уже понимая, что переубедить Сашку не удастся, я все же спросил так может и мне задержаться? Вместе все и раскрутим, быстрее и проще, а потом и поплывем. Не стоит, Андрей, ей бог не стоит. Сашкины слова звучали очень искренне и убедительно, тем более, что наш уход как раз автоматически он и интригу поддерживает, да и вообще плыви. Все равно скоро встретимся, недели раньше, недели позже а ты вдобавок гарантированно мой тыл прикроешь. За Анну я буду спокоен, и в любой момент мы с тобой свяжемся, если помощь потребуется. Ты ведь как бы вне ситуации будешь находиться. Не знаю. В словах его, как всегда, содержалась некая истина, только все это было совсем не то, чего мне хотелось. Вместо полноценного отпуска по известной формуле «уж если отдыхать, так это всего» снова подразумевался очередной этап тайной войны где мне отводилась лишь легенда отдыхающего, который все время ждет, когда соответствующий сигнал вновь призовет в бой. Это совсем разные вещи. На законном основании без задней мысли валяться на пляже и охмурять рядом загорающих девушек или только изображать безмятежный отдых, бдительно высматривая на том же пляже злоумышленника, прячущего в плавках пистолет. И еще одно, добавил после короткой паузы Сашка. «Что-то мне такое вообразилось» когда ты сказал, что можно уходить и вне пространством Если бы по-человечески, морем, тогда так сяк. А через канал? но ну, я не знаю. Помнишь, давно еще разговор был. Каждый выход за пределы реальности сильнее и сильнее раскачивает мироздание. И в какой-то момент такой разговор действительно имел место. Вскоре после того, как мы с Ириной внезапно оказались в декабрьской Москве 1991 года, а не в августе 1984-го, как планировалось. Или даже позже мы это обсуждали, после нашего Сильвии возвращения с Волгалы. Правда, опасаюсь я чего-то, если угодно. Мне кажется, что лучше будет, если я завтра после торжественных проводов соскочу втихаря за борт с аквалангом, вылезу на берег и начну автономное существование прямо отсюда, а не с Мадагаскара. По-прежнему не понимаю, в чем смысл идеи. «Ты что, воображаешь, будто парадокс возникнет именно при условии твоего присутствия на борту? А с нами ничего не сделается? За нас не боишься? Или как?» ты по по-моему. Провели бы недельку-другую в море, отдохнули, развеялись на всю катушку, а потом и отъехал бы куда нужно. Самолеты летают день-два не проблема для твоих глобальных идей. Так же и договаривались. Не делай из меня дурака. Колись. В чем на самом деле дело?» Сашка вдруг скачил из-за стола, начал ходить, засунув руки в карманы по ковру. Доходя до очередной переборки, резко разворачивался на каблуках. Нервничает, сильно нервничает мой друг без всяких видимых причин. Раздраженно махнув сжатый в кулак рукой, он почти закричал. «Мне тоже крайне жаль! Не прикидывайся, будто не понимаешь. Я ведь океан только спала бы в и видел, да и то атлантический. А хотелось бы взглянуть». И на Индийский, Новую Гвинею увидеть, Соломоновы острова, опять же. Соломоновы — это уже Тихий, зеликатно уточнил я. И Тихий тоже, на Терлих, но, если угодно, видение мне было. Как в последний день в замке. Проще говоря, все та же интуиция. Не нужно больше мне, лично мне, понимаешь, забавляться всеми этими делами. Вообще не стоит. Отчетливое ощущение, добром это не кончится. И внимание к себе лишний раз привлекать не надо, возмущая мировую континуум. А может, в монастырь сразу, Александр Иванович? Позволил я себе съязвить, действительно раздражаясь странным его поведением. За святыми стеночками-то хорошо, и греха на душу не возьмешь, и, ну, вообще как-то спокойнее. Спародировал я его настрой тональность. Да что ты, совсем не врубаешься? Вдруг психанул Сашка. Не могу я своей интуиции не верить. Я уйду отсюда, а все, в том числе и наши ребята, будут уверены, что мы вместе. Тогда мне проще будет инкогнито изображать. А на яхте я имитатор оставлю. Я парочку схоронил еще с тех времен. Это он вспомнил самое начало нашей истории. Тогда Антон снабдил нас электронными штучками, которые, посылая импульсы, соответствующие индивидуальным мозговым излучениям, должны были создавать у охотившихся за нами агров впечатление, что мы находимся совсем не там, где на самом деле. Какой-то резон в словах Шульгина был. В эффективности имитаторов я убедился совсем недавно на Волголе. Может быть, поможет и сейчас. Если уж мы решили выпасть из этого мира, то лишний раз засвечиваться ни к чему. Правда, имитаторы рассчитаны на агрянскую технику. Пределов возможности держателей мы не знаем, и есть ли вообще эти пределы. Но вполне можно предположить, что ежеминутно они наше местонахождение и поведение не отслеживают, пока мы не даем к этому основанию. Например, не пользуемся агрянской техникой, не будоражим слишком грубого пространства-время. Об этом и Антон предупреждал. Ну, допустим... Не имею оснований спорить по существу, хотя есть у меня собственное мнение насчет эфира и эффективности попыток сохранить тайну, имея дело с держателями. Кроме того, верная интуиция еще не гарантирует от ошибок в ее истолковании. И как мы потом встретимся? Назначим рандеву. Я свои дела здесь, в Лондоне и Париже сделаю и подскочу самолетом. Ну, скажем, во Фриско или в Бомбей. Куда раньше успею. Там меня и подберешь. Какие проблемы? Телеграф здесь нормально работает, радио есть, свяжемся. Тогда чего проще, по 0Т через Волгалу. Вот этого не надо. И опять я понял ход Сашкиных мыслей. Даже тех, которые сам он не успел еще сформулировать до конца. Разумеется, первый их уровень был тот самый, что он высказал сейчас вслух. Опасение, что держатели засекут момент непространственного перехода призрака в Индийский океан. Им это не понравится, и они учинят очередную пакость макро – макро- или микроизменение реальности, которое даже и заметить не удастся, но после которого затеянные предприятия утратят всякий смысл. Или же обратиться в свою противоположность. В этом случае намеченные Шульгиным меры предосторожности могут оказаться полезными. А второе – Сашка просто захотел сыграть в собственную игру и немедленно. Слишком ему надоело существовать как бы на вторых ролях. Зная его характер, я представлял насколько его раздражает необходимость работать в команде, где лидирует не он. И пусть все операции мы планировали совместно, и Сашка всегда сам определял свой круг прав и обязанностей, но все же. Степень внутренней неудовлетворенности достигла критической отметки. Захотелось полной самостоятельности и независимости. В принципе, ничего страшного в этом нет. Пусть покрутится, выпустит пар в автономном плавании по морю житейскому. Есть тут даже нечто обнадеживающее. Если сам я действительно выложился до конца и мечтаю только о покое, в скобках, так раньше князья уходили в монахи, и даже государь-император Александр Павлович, по слухам, преобразился в старц к Кузьмича. А в Сашке по-прежнему кипят силы и амбиции. Тогда ему бог удачи. Уж другое. Что если крыша и у Шульгина начинает съезжать, только проявляется это вот в такой вот гипоманиакальной манере? Неукротимая активность и абсолютная убежденность в собственной правоте пополам с бредом преследования. А впрочем, все это ерунда. Все будет так, как должно быть, даже если будет иначе. Ты, как я понимаю, все уже продумал и подготовил. Спросил я, имею в виду первый этап Сашкиной импровизации. Стратегические-то цели нашей операции остаются прежними? Если только Шульгин, оказавшись на свободе, не начнет перекраивать и их. А что тут особенно готовить? Я всегда готов, и снаряжение в полном порядке. Еще одна интересная мысль пришла мне в голову. Предположим, что как раз держателям и хочется нас разлучить. В каких-то собственных целях. Не зря же идея это возникла у тебя буквально только что. Впрочем, сразу же я поправил сам себя. Единственное, что утешало и обнадеживало, по всем известным фактам и косвенным рассуждениям, выходило так, что впрямую на мое и Сашкино мышление держатели воздействовать как раз и не могли, отчего и изобретали всякие охольные ходы, чтобы принудить нас к тем или иным добровольным поступкам. Все-таки Антон, наверное, был прав. «Если бы умел кто-то путем внушения принуждать нас к желаемым поступкам, вообще все наши приключения не имеют смысла». «Но этого я не сказал. Кушульгин сам думает». Он и ответил. «Ну, если мы все будем через эту призму рассматривать, тогда вообще ничего предпринимать и планировать невозможно. С тем же успехом я могу сказать, что это твоими устами они говорят. Я все придумал самостоятельно и правильно сказал тебе, а ты...» — Да уж действительно, с такой логикой далеко не уедешь. — Или уедешь слишком далеко? — усмехнулся Шульгин краем рта. Я рассеянно скальзил глазами по интерьеру кают компании. Вдруг напрягся, не сразу поняв, что привлекло мое внимание. Но что-то же привлекло, имеющее отношение к проблеме. И тут же сообразил. Глуп, в принципе, но тем не менее. Клин клином вышибают или абсурд на абсурд. По крайней мере, в данной ситуации можно быть уверенным, что в такой вариант держатели не вмешаются. При всем всемогуществе кое-чего они делать не в состоянии. Например, Саш, ты уверен, что никто посторонний последние дни на яхте не появлялся? Посторонний в каком смысле? Воронцов посторонний? Нет, он, наверное, нет. Да не так это, в общем-то, важно. Книги на борт только ты возил или... «Как раз книги только я. И оружие». «Хорошо. Предположим. Думаю, эксперимент будет чистым при любом исходе». Я подошел к шкафу и с трудом вытащил с одной из полок толстую книгу в потертом зеленом переплете с золотым тиснением на корешке. «Это ты покупал?» «Так точно. У букиниста в славе Там еще автограф бывшего владельца есть и дата. 1903 год. Санкт-Петербург». «Верно». Подтвердил я, глянув на форзац, имеется и автограф, и дата. На титульном листе тоже все как положено. Заголовок. Конфуций. Уроки мудрости. Санкт-Петербург. Издание щипанского Невский проспект. 34. 1902 год. Дозволено цензурой 5 октября 1901 год. Виленевая. Совсем еще белая бумага. А я привык, что у дошедших до нас старых книг листы уже покрываются коричневатыми пятнами и пахнут плесенью. Главная составляющая трудов Конфуция – книг-перемен. Отличная штука для проверки самых сумасшедших гипотез. Вот проверим. Доставай монетки. Шульгин вытащил из кармана брюк три золотые десятки. По непонятной причине он терпеть не мог кошельков и с детства всегда носил мелочь в левом брючном, а бумажные деньги в нагрудном кармане пиджака. Бросай. И поглядим, что выпадет. Сашка понял мой замысел. Мы с ним давно уже пристрастились к гаданию, и почти всегда ответа книге удавалось либо сразу истолковывать в правдоподобном смысле, либо убеждаться в справедливости предсказания с задним числом. А сейчас я исходил вот из чего. Ну, не могли, никак не могли бы даже и почти всесильные держатели мира предвидеть такой мой ход. Я и сам-то придумал его ровно секунду назад, а уж тем более перевернуть монетки в полете. А раз так, и ответ книги будет никем не запрограммированным, и наши приведенные в соответствии с ним поступки тоже окажутся неожиданными для всех. Ну, как говорил Крупье Смоку Белью, рулетка сама по себе система, и любая другая система против нее бессильна. Сашка шестикратно бросил монеты. Я записывал сочетания орлов и решек, Выпала третья гексограмма. Чжунь. Начальная трудность. Две короткие черты. Длинные. Две короткие. Две короткие. Две короткие. Длинные. Я прочел комментарий вслух, медленно и отчетливо, одновременно вдумываясь в текст и чувствую, что полегоньку хренею. Начальная трудность. В изначальном развитии благоприятна стойкость. Не надо никуда выступать. Здесь благоприятно возводить на престол вассала. В начале сильная черта, нерешительное окружение на месте, благоприятно пребывать в стойкости, благоприятно возводить на престол вассалов. Слабая черта на втором месте, в трудности, в нерешительности колесницы и кони вспять. Не с разбойником же быть браку, но девушка в стойкости не идет на помолвку. Слабая черта на третьем месте, преследуя оленя безловчиво, лишь попусту войдешь в лес. Благородный человек примечает зачатки событий и предпочитает оставаться дома, ибо выступление приведет к сожалению. Слабая черта на четвертом месте. Колесница и кони вспять. Стремясь к браку, выступишь, и будет счастье. Ничего неблагоприятного. сильная черта на пятом месте. Затруднения в твоих милостях, в малом стойкость к счастью, в великом стойкость к несчастью. Конечно, кроме этих, так сказать, первоначальных, достаточно смутных по смыслу стихов, в диксограмме прилагалось несколько десятков страниц углубленных толкований, куда более изощренных, чем комментарии моих университетских наставников к трудам Маркса, но главное было понятно. Сашка бросал монетки, и ответ адресован явно ему, не мне, и ответ полностью совпадал с уже принятым решением. Желающий мог подумать над этим сами или обратиться к оригиналу, к старому мудрому Конфуцию. повторяя гексограмма Джун. М-да. Шульгин, по-моему, тоже был слегка ошеломлен. Все-таки есть вещи, которым нам, осознавшим себя в великолепные рациональные атеистические 60-е годы, привыкнуть почти невозможно. Как и понять? Нет-нет, не понять даже, а принять душой факт существования и функционирования компьютеров, биороботов, тех же держателей мира. Ладно, Сашка психиатр, а я психолог. Следующий ход мой. Пусть так. Не надо тебе никуда выступать. «Возведи на престол вассал». То есть проводи меня на капитанский мостик, и мы с тобой хоть на десяток миль выйдем в море. Чтобы все было как тогда. А потом, пожалуйста, примечай зачатки событий и оставайся дома. Кстати, где моя команда? Почему даже Ларсона нет на месте? Шульгин вдруг улыбнулся как-то облегченно. Гадание на него подействовало или что-то другое. Да все нормально, запер я их и отключил. Чтоб под ногами не путались. В старом сценарии их не было. И опять Сашка прав. Хорошие мы с ним актеры. Самая пора в театр к Станиславскому наниматься. Зерно там образа выращивать, поведение в предложенных обстоятельствах изображать. Все мы умеем. А главное, мы все-таки выйдем в море именно так, как и задумано было 20 лет назад. Специального банкета по случаю нашего отплытия устраивать никто не собирался. Вроде бы не тот повод. Но уходят ребята в отпуск не на войну же. Решили так по-товарищески посидеть вечерком, поднять по бокалу другому, обменяться мнениями. Глядя что-нибудь умное придет в голову на прощание, упущенное что-то вспомнится. Может и не слишком важное на первый взгляд, но способное впоследствии принести ненужные хлопоты. И специально друзей, оказавшихся сего числа вдалеке от базы, тоже не приглашали. Однако случайно, или влекомые пресловутой интуицией, или по иным причинам к вечеру на Волгале собрались все. И словно снова вернулось то уже почти невообразимое время, когда мы были молоды по-настоящему, не физически, а психологически наивны, полны слегка глуповатого по нынешним меркам энтузиазма, будто прошло с тех пор не два с небольшим года, а десятилетие. Печально сознавать, но мы уже стали отвыкать друг от друга, а, может быть, инстинктивно старались держаться подальше. У всех будто бы и незаметно, а на самом деле вполне закономерно начала образовываться своя, отдельная от прочих жизнь. Я сознавал неизбежность этого процесса. Иногда даже удивлялся, что слишком он затянулся. Но все равно видеть, как старая жизнь кончается безвозвратно, было грустно. Но зато сейчас все на краткий миг стало почти как прежде. Даже Сильвия решил почтить нас своим присутствием явилась восхищенным мужским взглядом прямо из Парижа к пиршественному столу непосредственно с очередного светского раута, на которых она была большая охотница, облаченная в потрясный туалет из коллекции «Осень 1921» работы какого-нибудь сверхмодного кутюрье. Шелестящее, струящееся, переливающееся произведение партняжного искусства с широченной юбкой. В скобках кажется, эта конструкция называется солнце, затянутым, как корсет, лифом и обширным декольте. Похоже, это платье, лишенное видимых застежек, дошивали прямо на ней. И чтобы не терять время на переодевании дорогу, леди Спенсер, вопреки договоренности, прибыла к нам в непространственном путем. После нескольких тревожных моментов, вроде нашего с Ириной попадания в 1991 год, искажения синхронности между точками входа и выхода, мы решили прибегать к этому способу перемещения лишь в самом крайнем случае. Очевидно, Сильвия решила, что желание щегольнуть новым нарядом может быть признано таковым. — Мы счастливы вас видеть, Леди Си! — приложил правую руку к сердцу воронцов. — Тем более, что как раз у нас возник спор. Насколько успешно воздействуют на европейское общество модернизационные импульсы с Востока? Здесь Дмитрий не слишком и шутил. Уже целый год Западная Европа подвергалась своеобразной культурно-психологической агрессии со стороны Юго-России, в которой вдруг появилась масса военно-технических и чисто бытовых новинок, совершенно неожиданных, но эффективных, удобных и практичных. И если у специалистов многое вызывало недоумение – Каким образом столь прорывные технологии на десятилетия, опережающие общемировой уровень, появились в достаточно отсталой и разрозненной семилетней войной стране, широкая публика принимала их, не задумываясь. Последние полвека стремительного прогресса во всех областях знаний отучили обычных людей удивляться. Ну, не было вчера кинематографов, автомобилей, аэропланов, телефонов, электричества, радиосвязь граммофонов и патефонов. А со вчерашнего месяца, десятого дня, они есть. Даже в цирке показывали. Носили женщины до самой мировой войны корсеты и ездили верхом только в дамских сёдлах. И вдруг перестали. Чего же теперь удивляться тому, что русские самолёты стали летать ещё на 200 километров в час быстрее и на 3 километра выше. А известные русские же портной и галантерейщик вдруг ввели в обращение короткие юбки прозрачные безразмерные чулки и женские брюки. И не такое бывало. Но были на Западе аналитики, пожалуй, не глупее своих потомков конца века, а разве что не владеющие соответствующими приемами, вроде мозгового штурма и контент-анализа, которые не один уже месяц трудились над систематизацией фактов, изучением и обобщением развед данных и просто витающей в воздухе информации в надежде понять суть и смысл происходящих процессов. Как раз их деятельность интересовала сейчас нас Шульгиным больше всего. Мы не сомневались, что рано или поздно, какая-то, скобках не обязательно верная, концепция происходящего будет выработана, скорее всего, в недрах системы, которая была самым здесь опасным для нас врагом, и готовились к моменту, когда это произойдет. И очень рассчитывали в предстоящей борьбе на Сильвию, поднаторевшую за минувшую сотню лет в стратегии непрямых воздействий агреанского резидента. Мы ели, выпивали понемногу, много шутили, а кое о чем говорили и всерьез, но так, без нажима. К слову, я спросил Левашова, не собирается ли он порадовать народ новым изобретением, чем-то столь же потрясающим, как установка совмещения пространства-времени или дубликатор. Просил совершенно искренне, поскольку знал Олега целую вечность и не помнил момента, чтобы тот не возился с железками, расчетами и чертежами. и всегда у него получалось нечто необыкновенное. От портативного магнитофона собственной конструкции в 10 классе школы и до пресловутого аппарата СПВ. Да нет, не получается как-то. Одно дело, что времени нет, а вообще ничего больше запретать. Того, что уже есть, этой реальности еще сто лет не переварить, а самому даже и не интересно Положение примерно такое, о чем фантасты когда еще предупреждают. Конкретнее, заинтересовался разговором и воронцов. Он не так был начитан фантастики, как прочие, но на охватившее Левашово безразличие к техническому творчеству внимание тоже обратил и давно. Еще с дней работы на достройке Волгалы его тогда поразило почти неприкрытое безразличие, которые Олег проявил к интереснейшим чисто техническим проблемам. Единственное, в чем он напоследок блеснул, было гениальность. Это способ, которым он обошел наложенный Антоном на биоробота в заклятии. Запрет действовать автономно за пределами корабля. Дмитрий тогда решил, что причина в Ларисе. В охватившей Олега на четвертом десятке страсти к этой эффектной, но взбалмошной неуправляемой девице. Такое бывает. Мужики покручили в ошоу, ставили ради бабы на коны карьеру и честь, а ту и жизнь. А чего тут? Думали мы, думали, старались. А тут пришли какие-то, перед кем мы не первоклашки даже, а так. Все они знают, все умеют, а нам хоть и штанов выпрыгивай, через тысячу лет их не догнать. Даже пытаться не стоит. Ну, это-то зря. Нам как раз ничего. Переварили спокойно, все их чудеса не поморщились. Даже наоборот. Олег засмеялся, по-прежнему невесело. Ну, чего или ничего, это пока рано судить. А вот что лично мне интересно стало с тех пор, как увидел замок, Антонову и Ирине на медицинский факт. Это как радиолюбительство. Мы от чего ты им раньше увлекались, От того, что в отечественные приемники даже диапазонов 13, 16, 19 не ставили. А из магнитофонов, кроме двухпудового гинтероса или кометы с одной скоростью, купить ничего нельзя было. Да и на них деньги два года копить. А если бы в каждом магазине, как на Западе, сто моделей на любой вкус, да за копейки. На кой нужно ночь напролет с паяльником сидеть? Мне теперь политикой интереснее заниматься. Тут Левашов не кривил душой. Неожиданно для себя, по принципу компенсации или под влиянием Ларисы, он с головой погрузился в большую политику. Сначала ему хотелось доказать мне и прочим антибольшевистски настроенным личностям, что построение социализма с человеческим лицом все же возможно, стоит лишь устранить чересчур вопиющие перегибы, допущенные сталиным Троцким, да и Лениным кое в чем, и идеи таки себя оправдает. Отчего и согласился попробовать свои силы в качестве спецсомиссара юго при советском правительстве, точнее лично при Троцком. Роль эта неожиданно его увлекла, и хотя прежние коммунистические иллюзии улетучивались на глазах, он оставался твердым приверженцем идеи своеобразной конвергенции, существования положительного взаимовлияния, либерально-буржуазной полумонархии Врангеля и НЭПовской диктатуры пролетариата Троцкого. Сейчас, кстати, в Москве происходят интереснейшие процессы. Я в них до конца не разобрался, но, похоже, Лев Давыдович отнюдь не избавился от мысли активизировать мировую революцию. После кончины Ильича идея построения социализма в отдельно взятой стране, если и не отрицается впрямую, то за генеральную никак не признается. Есть сведения, что ведется работа по подготовке коммунистического восстания в Германии. Как в прошлый раз. «В 1923 году, — удивился я, — последнее время, полностью погрузившись в переоборудование предпоходную подготовку призрака, я почти перестал вникать в тонкости тайной дипломатии, тем более советской. Именно, — кивнул Левашов. Только знаешь, что самое странное? Такое впечатление, словно и сам Троцкий, и его коминтерновцы тоже знают будущую историю и учитывают уроки прежнего поражения». Перед десертом, когда общий разговор закончился и разбился по преимуществу на диалоге, мы с Берестяным вышли покурить накрытую галерею между шлюпочной и солнечной палубами, куда выходили двери кипарисового салона. Попыхивая своей очередной данхиловской трубкой, которую он с недавних пор увлеченно коллекционировал, пользуясь невиданным расцветом трубочного дела в здешнюю эпоху, Алексей, как бы, между прочим, предложил заглянуть к нему, посмотреть недавно переоборудованный ситуационный кабинет. Благо, идти туда было совсем близко, два марша трапа и десять шагов по коридору. Раньше я часто там бывал, но последние месяцы как-то не приходилось, хватало других забот. Переоборудование яхты и ее снаряжение, кое-какие дела в Турции и Европе, да и вообще... Представлявший собой всего полгода назад нечто среднее между залом игровых автоматов и военно-историческим архивом, нынешний кабинет занимал уже три обширных помещения, заставленных вдоль стен всевозможным электронным оборудованием, и более всего походил на центр управления космическими полетами в миниатюре. Прежде всего, обилием компьютерных мониторов и огромной 3 на 4 метра карты, правда не мира, а Европы, на торцовой стене первого зала. Великолепная карта. Много лучше той, что было здесь установлена раньше. Деталировка, цветовая гамма, просто потрясающая. Как на картинах гиперреалистов, примерно в этом смысле я и выразился. Я знал что прежняя аппаратура позволяла моделировать на планшетах и картах ход любых военных операций мировой истории, сколько угодно раз переигрывать минувшие сражения за любую из сторон. При подготовке к Аховскому сражению эта техника дала Берестину возможность выиграть его с минимальными потерями и потрясающим пропагандистским эффектом. А в результате и всю гражданскую войну. Что карта? Карта просто жидкокристаллическая картинка. Дело в другом, сказал он, обводя рукой свои владения. Теперь у меня не старое железо фирмы Макентош, а настоящая машина. 20 квантовых процессоров, у каждого оперативка 612, память 7 гигабайт, драйверы с ускорителями. А главное, она использует не только классические нули и единицы, а и любые промежуточные значения. То есть можно обрабатывать задачи с множеством неопределенных ответов. Плюс Сильвия одолжила мне кое-что из своих приборов, в том числе и так называемый шар. Не утруждайся, не мечи бисера, мне совершенно ничего не говорит. Для меня компьютер не более чем пишущая машинка с памятью ленининская библиотека размером с чемодан в скобках это я к случаю припомнил цитату из пресловутого романа Гриада давай сразу к сути хотя шар это круто неясно только он-то здесь причем алексей посмотрел на меня с легким сожалением зиас ну выражаясь доступным тебе языком он замялся подбирая слова вот технократы на мою голову. Ладно, Левашов, тот от природы технический гений. Нам в его делах с детства ловить было нечего, а теперь еще и Алексей, свой брат гуманитарий, в мою неграмотность меня же носом тычет. Впрочем, я не совсем прав. Гуманитарием он является лишь в одной и теперь уже не самой главной для него ипостаси. Живопись он забросил почти окончательно. Да и была она для него, как теперь выяснилось, лишь своеобразной формой эскапизма. Уходом в вымышленный мир из реального, где Берестин не имел шансов на реализацию своего главного предназначения. Теперь же он вековую мечту исполнил, стал одним из крупнейших полководцев сразу двух реальностей. А его компьютеризированный ситуационный кабинет – обыкновенный рабочий инструмент, как набор карт для стратега иных времен. И владеть он им, естественно, должен в совершенстве. Ну, в общем, теперь это все сразу. Виртуальный ГИЗНСТАП, Главное разведывательное управление, Госплан и Дельфийский оракул в одном лице. С помощью Олега и Сильвии я загнал ему в память абсолютно всю информацию военной и военно-политической направленности, наличствующую в архивах и музеях Европы, Азии и обеих Америк учебники монографии отчеты приказы и прочее плюс досье на каждого заслуживающего внимания генерала и даже полковника их собственные мемуары и все что о них писано друзьями и врагами кроме того в режиме реального времени сюда поступают все текущая фиксированные на бумаге и иных материальных носителях информации соответствующего рода из военных министерств штабов развед органов большинства цивилизованных стран Я ее, конечно, контролировать не в состоянии, но она поступает туда, внутрь. Он ткнул пальцем в сторону одного из шкафов, переваривается и при необходимости используется. И это я понял. То есть, грубо говоря, в любую секунду ты можешь получить не просто оперативную информацию о планах вероятного противника, но постоянно и непрерывно отслеживать перемещение воинских частей, прогнозировать развитие событий на ТВД, сноску номер два, театр военных действий, и также постоянно получать рекомендации по оптимальным мерам противодействия в масштабе от фронтов до взводов. Зная Берестина, я догадывался, что к любым рекомендациям, даже и такой сверхумной машины, он отнесется вполне критически, в случае чего примет собственные решения, но все равно. Понятно теперь, для чего потребовал США, Сильвия. От Ирины я знала, что этот агреанский прибор имеющий массу функций предназначен в том числе для считывания любой фиксированной информации где бы она ни хранилась здорово повторил я из вежливости значит теперь для тебя нет в мире тайн и любой агрессор может быть разгромлен превентивным ударом а также и в любой желаемый момент после начала агрессии малой кровью и на чужой территории нам бы с тобой в сорок первом году такая штука сугубовой пригодилась Глядишь, и прорыв фронта под Смоленском сумели бы вапорировать вовремя. да уж, поджал губы Алексей. Пожалуй, мое замечание было неуместным. Хоть и здорово мы с ним тогда повоевали, я из Кремля, а он непосредственно на передовой. А все же то, что ему так и не удалось удержать немцев на старой границе, он считал своей крупной неудачей. Тем более, что Антон слишком не вовремя нас из 41 -го года выдернул. А мы так и не узнали, чем закончилась осенняя кампания. Впрочем, кое-какие плюсы есть и в таком незнании. Если вдруг Марков без берестина сделал то, чего не сумел сделать Алексей, удар по самолюбию был бы тяжелее. Однако ты ведь не только для того, чтобы похвастаться, меня сюда пригласил еще что-то. Разумеется. По лицу его вдруг скользнуло тень некоего смущения. При всем своем совершенстве надежд моих машин пока не оправдывает. Если ее использовать как всеобъемлющий справочник, это да. И некоторые локальные задачи решает вполне успешно. Например, спрогнозировать действия английского флота при попытке взять реванш за недавнее поражение. Кстати, тут у меня есть интересные данные, тебя впрямую касаются. Заметил он будто невзначай и снова перешел к главному для себя. А вот если задать ей разработку оптимальной военной доктрины юго или ход войны с наиболее вероятным на сей момент противником. Тут начинается такое, ну полный бред. Я как-то сразу сообразил, что произошло, даже и расхохотался, что выглядело несколько бестактно. Всю историческую информацию заложил, говоришь? За какой период? Я же сказал, почти за 200 лет, начиная с наполеоновских войн, чтобы тенденции в развитии военного искусства отслеживать, аналогии находить и до момента нашего ухода когда ты в замке библиотеки в компьютер перегружал. Молодец. Все ты правильно сделал, кроме одного. И в результате вместо генштаба получил больничную палату, набитую генералами-шизофрениками. Алексей все еще не понимал. Пришлось объяснять. Базовая информация машины была изначально огромна, пожалуй, что и исчерпывающая. И все время в оперативную память поступает свежая, текущая. Только вот одну тонкость Берестин с Левашовым упустили, просто не догадались предварительно подумать в нужном направлении. Все, составляет основу ее военно-исторического образования, позаимствовано из прошлой реальности. Но реальность ведь изменилась, и машина столкнулась с неразрешимым даже для ее интеллекта противоречием. Многие исторические факты теперь не соответствуют тем, что происходили в прошлый раз. В развед донесениях то и дело встречаются ссылки на события и сражения, не происходившие в действительности. Речь нередко идет об армиях несуществующих стран, а в существующих ключевые посты занимают какие-то другие люди, ну и так далее. При этом машина по определению принимает любую получаемую информацию за достоверную. Соответственно, ей необходимо либо искать причину несовпадения теории и практики, меняя всю философию причинно-следственных связей, либо начать игнорировать все, что в исходную теорию не укладывается. Так ведь ей еще хуже того. Мои друзья, не подумавши, сделали в своей программе совершенно равноправными и равнозначными всю советскую, на 70% идеологизированную историческую науку и достаточно свободные взгляды немецких, англо-американских, японских и прочих историков. Точно так же бедная машина должна была совмещать в себе как в единой личности, позиции и теоретические воззрения Жукова, Тухачевского, Свечина, Троцкого, Манштейна, Кейтеля, Изенхауэра, Деголя, Ямамута, Пелсуцкого и Маннергейма. И это только так, навскидку. Возможно представить, чтобы эти ребята пришли к единому мнению по поводу какой угодно военной операции XX века. Умный человек смог бы в этом парадоксе разобраться, а машина, кажется, начала вести себя по принципу «Если факты не соответствуют теории, то тем хуже для фактов». Просто исходя из того, что базовая информация для нее заведомо приоритетнее вновь поступающей. Все это я Алексею популярно изложил. Пусть с точки зрения человеческого психолога они специалисты по компьютерной логике. Вообрази себя в ее положении. Ты на фронте. Разворачиваешь карту Белоруссии, а видишь какой-нибудь гондвану. Начальник разведотдела докладывает тебе о количестве у неприятелей боевых слонов и реактивных истребителей. А пленные сообщают, что второй танковой группой командует не к как ты был уверен, а субудай богатур. И тут же по прямому проводу ставка требует к утру доложить о возможности стремительным обходным маневрам взять Теначтитлан. Я слегка аутрирую, конечно, но суть такова. Берестин невольно улыбнулся, нарисованный мною к картине. Действительно, для выпускника Академии имени Фрунзи довольно диким было бы увидеть в экзаменационном билете вопрос сделать разбор совместной наступательной операции в рангеревско-кималийских войск по захвату Стамбула в мае 1921 года у англогреческих агрессоров или роль предсовнаркома РССР товарищ Троцкого в обеспечении почетных условий советско-белогвардейского Харьковского договора в 1920 году. Особенно если бы экзамен происходил в годах и так в 1938-1953. По этому поводу мы с ним по-солдатски под сигаретку выпили, да вновь испытывая забытые уже чувства воинского братства, обретенное на Отечественной войне. И он меня спросил, Как же из этого вполне дурацкого положения выйти? Не хотелось бы акцентировать внимание на интересном моменте, но чем дальше, тем больше мои друзья становятся самостоятельными и самодостаточными. А вдруг припрет нештатная ситуация и выручай Андрей, подскажи что-нибудь умное. Нет, я не в обиде. По той же самой причине. Карма у меня такая профессия. В опорядочном советском мире поддерживать в друзьях нонконформистский фантастический тонус, а в мире абсурдной фантастики выступать хранителем реальности. Так, а делать что? Подсказать можешь? Вот не ценил ты, Леша, замполитов и комиссаров в армии, а зря. Они, может, и не всегда представлялись ангелами небесными. Однако в самые безысходные времена подсказывали своим командирам и военспецам, как использовать бесспорные военные знания в далеко не бесспорной ситуации, поскольку владели какой-никакой, но всеобъемлющей теорией. Усмехнулся, сделал привычный округлый жест рукой зажатой в ней трубкой. Я товарищем Сталина поработал и не такие проблемы решал. И твою проблему решу, думаешь, нет. Ну, реши, реши, для того и позвал. Сейчас не сделаю. Хоть пару часов нужно, чтобы все расписать. А завтра утром алгоритм представлю. Только программу писать снова олег позовешь. Я ведь только так. Наиболее общий закон развития природы и общества знаю. Поэтому все в произвольной литературной форме изложу, а уж по науке оформлять ему придется. Берестин? Каким же он и разным умеет быть. Впрочем, как и все мы. Улыбнулся облегченно-простодушно, приобнял меня за плечо. Да, конечно, конечно, для чего я тебя и позвал. Лучше тебя никто именно общих проблем и не решит. Пойдем, а то дамочки наши скоро нас разыскивать кинутся. Я не возражал. Но были у меня и свои интересы, для которых Алексееву машина вполне подходила. А не посмотришь ли ты в рамках вполне локальной задачи, что может нам грозить при попытке прорыва на призраки через Эгейское море, и архипелаг к Суэцу, или к Гибралтару. Результат моделирования ситуации меня полностью устроил. Именно этим путем я и пойду, убивая таким нестандартным образом от двух до четырех зайцев, как повезет. Только нужно теперь еще и с Воронцовым мероприятие согласовать. Как оказалось, британский флот давно уже имел поступивший свыше приказ отслеживать и при первой же возможности захватить и интернировать не только пароход «Волгала», которому у гордых британцев были давние счеты, но и яхту Камелот, каковая в настоящее время, по почти достоверным данным, принадлежит человеку, выдающему себя за американского подданного Ньюмана, но таковым не являющемуся. Этот же Ньюман, как сообщает разведка, скорее всего аналогичен генералу Новикову, играющему непонятную роль приставки в Врангеля и ведущему деятельность, крайне вредную для Антанты. В скобках или системы? Тут ничего нового не было. Для системы мы стали вредны и опасны на вторую неделю появления в Крыму. Весь интерес в том, что не сумев ничего толком узнать о нас как таковых, вражеские агенты сумели отследить связь между Волголой, приобретением Сильвии королевской яхты, неким сыром Ньюманом, генералом Новиковым, то есть мною, не менее, а то и более опасным генералом Шульгиным, и супербогатой тайной организации, бросившей вызов всему цивилизованному миру, а значит и системе. «Значит?» — спросил я Алексея. «Значит, вам не стоит идти сейчас в море в одиночку». «А как?» — осведомился я. «Воронцов может вывести вас в Средиземное под прикрытием линкоров. А если что, это будет великолепный повод замачить весь Гранд Флит раз и навсегда». Ракет-москит у нас хватит. Два-три залпа плюс воздействие авиации. И не надо никакого Перл-Харбора. Идея сама по себе стоящая. Проще всего пойти по предложенному берестяным пути. Можно без потерь, с минимальными усилиями, размолотить вообще полмира. Не только какой-то там десяток линкоров и крейсеров с несколькими тысячами моряков на борту. Отчего бы и заклятым друзьям не испытать прелести новые Цусимы. А что потом? Пробовали уже. Разоружили Германию в 1918-м по Версальскому договору. И чем закончилось через 20 лет? А где уж нам в пятером, ну всемировом фактически, воевать против всего мира? Мы-то в любом случае отобьемся. И даже в 90% случаях останемся в живых. А остальные? Спалить еще 30 миллионов человек для того, чтобы не допустить Второй мировой и сопутствующих ей войн, в которых погибнет почти столько же. Да пошла бы она такая политика. В общем, для того, чтобы избавить себя от подобных проблем, я и решил немного отдохнуть.